Глава вторая. Анна. После обеда меня ждала встреча с Игорем, моим связным. Парень, вхож в сообщество атеистов, так себя называет сопротивление атлантам. Не все довольны их диктатурой. И раз уж атланты считали себя кем-то вроде богов, то несогласные стали атеистами. Игорь поджидал меня в курилке, месте на заднем дворе отеля. Неподалеку стояли мусорные баки, прикрывая нас от любопытных глаз. Курение нынче не в моде, практически все бросили, так что это самое безлюдное место в пределах отеля. С Игорем я познакомилась год назад. Он сам меня нашел, узнав, что я веду поиски сестры, и предложил помощь. Естественно, не бескорыстную, мои собственные ресурсы ограничены, зато у атеистов их полно. Они проверяют для меня интернаты, но пока ни в одном даше нет. Взамен атеисты берут деньги, плюс иногда информацию о жильцах отеля. Вот деньги. Я протянула сутулому парню лет двадцати пяти сверток. Здесь немного, но больше пока нет. Он не торопился брать сверток, и я испугалась, что откажет. Я достану еще, затараторила. «Но ответ мне нужен сейчас. В этом году ей исполнилось восемнадцать, я говорила, на дворе уже весна, скоро выпуск, нельзя позволить, чтобы они...» Я всхлипнула, взяла и расклеилась, как дура. «Еще пореви, может, пожалеют». «В этот раз деньги не нужны», — коротко мотнул головой Игорь. «Я опешила, как не нужны? Всегда были нужны, а теперь вдруг нет? Что тогда?» Спросила осипшим голосом. Взгляд сам собой опустился на ширинку парня. «Спасибо, нет», — сказал он и отступил на шаг. «Есть плюс в уродстве. Тебя не хочет даже такой заморыш, как Игорь. А ведь девчонки его вниманием не балуют, я уверена». Реакция парня меня задела, и обида вылилась в грубость. «Говори уже, что нужно! Перерыв не резиновый!» «Надо сделать однодельце, зашептал он. «Скоро у вас поселится важный постоялец, Атлант». Я кивнула. «Слышала, начальница смены нам все уши прожужжала. Но мне на Атланта вплевать, лишь бы меня не трогали». И я не вслушивалась в ее треп. «Крупная шишка», — по секрету сообщил Игорь. «У нас проездом. На неделю, не больше. Он здесь по делу. Атланты хотят установить новую орбитальную станцию. Нам необходимы ее координаты». «По телеку говорили про станцию. Это защита от космической радиации, озоновый слой на пределе». «И ты веришь?» «Да это оружие», — взвился парень. «Атланты уничтожат человечество и заселят нашу планету. Тебя не смущает, что прилетели одни мужчины? Это же армия, и дураку понятно». Слова Игоря смахивали на паранойю, но чем черт не шутит? «От атлантов можно ожидать всего, чего угодно». Я слабо верила, что они явились ради бескорыстной помощи. Прямо добрые самаритяне. Только если они такие лапушки, то почему забрали всю власть себе? Люди уже давно ничего не контролируют на родной планете. Понятно, кивнула. А я здесь при чем? Тут такое дело. Аппаратуру ему в номер не подсунешь. У них проверки, знаешь, какие. Наши жучки и камеры в миг находят. Нужен другой подход. «Индивидуальный». Я тупила и чувствовала это. На самом деле мозг давно усвоил информацию и даже сделал вывод. Вот только я отказывалась его принимать. Не может же Игорь на полном серьезе просить меня следить за Атлантом. «Поэтому мы решили обратиться к тебе. Там сущая ерунда. Надо лишь заглянуть в один документ, найти координаты, запомнить их и передать нам». «А нет, может». Зря надеялась на его адекватность. Не надо ничего фотографировать или красть, повторил парень. Говорю же, пустяк. Если это такой пустяк, почему не послать кого-то опытного? Я простая горничная анимата Хари. Не будь дурой, Катя. Постороннего в номер не пустят. То есть шпионов в гостинице у вас нет? Игорь отвел взгляд я так и не поняла действительно нет шпионов или они не хотят ими рисковать ты хочешь найти сестру или нет зло процедил игорь так вот мое условие с тебя координаты с нас адрес ты знаешь где она у меня сердце ухнуло в район желудка за дашку я хоть пекла хоть в постель к атланту она все что у меня есть достань координаты с нажимом повторил игорь И мы поговорим на эту тему. Неприятно, когда тебя шантажируют. Похоже, выбора у меня нет. Почему я? Он тебя не тронет, ты ему неинтересна. Я хмыкнула. Могла бы и догадаться. Вроде не проще оставаться незаметной, сказала я. Потому что никто не хочет на нее смотреть. Игорь смутился. Крохи совести у него все-таки есть. Я слышала, атланты читают мысли, произнесла мрачно. Они и вычислят шпиона. Достаточно просто заглянуть в его разум и увидеть в нем координаты станции. «Они не читают мысли, будь спокойна», — отмахнулся парень. «Это фейк для людей, чтобы мы боялись. Но они чувствуют эмоции, поэтому тебе нельзя волноваться». «Лучше бы читали мысли. Я могла бы декламировать про себя стихи. А как управлять эмоциями? Как успокоиться рядом с врагом? Займись медитацией!» ответил Игорь на мой невысказанный вопрос. Я глянула на него, как на идиота. Огромное спасибо за совет. Теперь-то уж точно все получится. Надо только посидеть пару часиков в позе лотоса и дело в шляпе. Ты согласна? Игорь заглянул мне в лицо и даже не поморщился. Сильно, видать, его припекло. Не удивлюсь, если это задание дали ему, но собой он рисковать не пожелал. И есть же другой вариант. Страшненькая дурочка, готовая на все ради сестры. Бинго. Согласна. Обреченно кивнула я. Тогда слушай детали. Он минут десять грузил меня подробностями о том, где искать координаты и как они выглядят. Вроде поняла. Под конец Игорь вытащил планшет и включил видео. Вот он, сказал парень, протягивая мне планшет. Смотри и запоминай. Именно в его номере будут бумаги с координатами. Я уставилась в экран. Надеюсь, у Игоря есть второй планшет, потому что этот я, кажется, сейчас уроню. С экрана на меня смотрел он, не просто какой-то там он, а он, тот самый, мой преследователь, моя личная гончая, мой персональный кошмар. Арей Резард, командор восточной части Северного полушария. Твою ж мать! Вот и все, что я могла сказать по этому.